и что же? — Почему ты этого не объяснишь? — спросил дон Карлос. — Надо, чтобы это разъяснение исходило от монарха. Только если вы сами, государь, убедите сеньору ту дождь, то мой брак совершается в интересах государства, она преодолеет тяжелое горе, которое я ей причиню. Король призадумался, затем подмигнул и спросил ухмыляясь ты хочешь чтобы я убедил ее не прогонять тебя и тогда когда ты женишься на донии тересе именно об этом я и думал ответил мануэль я прошу вас ваше величество еще раз оказать мне высокую честь и запросто поужинать со мной а ужин состоится в доме сеньоры тудо сеньора будет безмерно польщена вашим присутствием — Тут вы удостоите сеньору несколькими благосклонными словами, которыми вы так часто дарите ваших счастливых подданных. Объясните, что для пользы государства ей не следует порывать со мной, а меня вы осчастливите до конца дней моих. — Хорошо, — сказал, немного подумав Карлос, — за мной дело не станет. Он обещал Мануэлю в среду в шесть часов сорок пять минут вечера в простом генеральском мундире прибыть во дворец бон -да Дон Мануэль спросил Пеппу, может ли он поужинать у нее в среду вечером и привести с собой одного своего друга. — Кого? — спросила Пеппа. — Короля, — ответил Дон Мануэль. Спокойное лицо Пеппы окаменело от удивления. — Да, — торжественно заявил дон Мануэль, — король, наш государь, хочет с вами познакомиться. — Ты сказал ему о нашем браке? — спросила счастливая Пепа. Мануэль уклонился от ответа. — Король сообщит тебе важную новость, — ответил он. — Пожалуйста, не томи, скажи, в чем дело, — настаивала Пепа. — Я хочу быть подготовленной, раз король оказывает мне честь откушать у меня в доме. И дон Мануэль, воспользовавшись случаем, сказал ей без обиняков. «Король из соображений государственной важности желает, чтобы я женился на его кузине Донье Тересе. Именно это он и хочет тебе сообщить. Он возводит ее в инфанты, и таким путем делает и меня инфантом. Значит, наш брак надо считать несостоявшимся». Когда Теппа пришла в себя после обморока, нежный любовник хлопотал около нее. Выяснилось, — убеждал он ее, — что удачно выполнить те дипломатические дела, которые возлагают на него король и государства он может только в том случае, если будет облечен высшим авторитетом члена королевской фамилии Инфанта. Он знает, какой невероятной жертвы требует от нее. Именно поэтому дон Карлоса удостаивает ее своим посещением. А когда король с ней познакомится, ее положение в мадридском обществе будет раз и навсегда упрочено. Кроме того, ей обеспечен высокий титул. Он ведет переговоры с графом Кастильофель пожилым человеком, собственно, очень уже старым человеком, который запутался в долгах и не выезжает из своего большого поместья под Малагой. Граф готов жениться на Пепе. Он до самой смерти, который уже не за горами будет сидеть в Малаге, а местом пребывания Пепе по-прежнему останется Мадрид. — Но мы же с тобой обвенчаны, — заметила Пепе. — Ну, разумеется, — ответил Мануэль. — Только я не знаю, сможем ли мы это доказать. — Единственный незаинтересованный свидетель, я имею в виду падра Селестинуса, исчез, — заявил он с озабоченным лицом, — исчез бесследно. Пеппа убедилась, что судьба против ее законного брака с Мануэлем. При всей своей любви к поэзии она была достаточно рассудительна, чтобы оценить положение, а ее ночное венчание все время казалось ей не совсем надежным. Она решила покориться как судьба нами играет сказала она мечтательно теперь ты станешь еще и инфантом кастильским инфантом это зависит только от тебя одной любезно уверил ее мануэль и король своим присутствием санкционирует нашу связь спросила тэпа он даже попросит тебя спеть вот увидишь ответил мануэль и я правда стану графиней костстифе «Для верности, — осведомилась Пеппе, — да, мадам».